Часть четвертая. Кот Шрёдингера и Мышинштейна. Искусство подражает природе. Аристотель. Природа подражает искусству. Оскар Уайльд. Истинная сущность вещей – глубочайшая иллюзия. Фридрих Ницше. Глава восемнадцатая. «Множественные я» и «Информационные системы». С 1910 по 1939 год Чарли Чаплин во всех фильмах играл одну и ту же роль, получившую мировую известность. Это любимая зрителями роль маленького бродяги. В 1939 году Чаплин снял собственный фильм «Великий диктатор» в котором роли бродяги не было. Вместо этого Чаплин играл сразу двух персонажей – Тирана, пародию на Гитлера, и Еврея Портнова, одной из жертв Тирана. Зрители всего мира, кроме Германии, где власти запретили прокат, были расстроены и даже раздражены. Они жаловались, что им не хватает маленького бродяги. Но однажды избавившись от этого персонажа, Чаплин больше никогда не возвращался к нему. В последующих фильмах он сыграл множество ролей. Серийного убийцы, доброго старика-актера из водовиля, свергнутого короля. Но среди них не было бродяги. Люди вновь хотели увидеть бродягу, но Чаплин продолжал создавать новые роли. Предоставим последователям Юнга объяснить, почему прежде чем избавиться от архетипа бродяги, Чаплину пришлось сыграть две противоположные роли. Многим актерам довелось приложить не меньше усилий, чтобы их перестали отождествлять с определенной ролью или с определенным типажом. Хамфри Богарт почти 10 лет играл негодяев, как правило гангстеров, прежде чем сыграть положительного героя. Кэрри Гранту так и не удалось избавиться от типажа положительного, романтического или комического героя. Когда Альфред Хичкок убедил его сыграть убийцу в подозрении, киностудия держала над ними верх, изменив концовку фильма таким образом, что персонаж Гранта оказался невиновен. Таких примеров можно привести сколько угодно. Но вернемся к реальному миру. Если, например, один из членов семьи внезапно решит измениться, это вызовет возбуждение и тревогу среди остальных членов семьи. Такое явление известно семейным психиатрам. Даже если изменения желанные и долгожданные, например, алкоголик бросает пить, они могут дестабилизировать всю семью, вплоть до того, что кто-то другой из семьи начнет испытывать клиническую депрессию, психосоматические симптомы или даже удариться в запой. Как будто семья нуждается в алкоголике. Похоже, мы не только говорим и мыслим купюрами вроде «Джон Старый Брюзгат», но оказываемся по-настоящему сбиты с толку и даже напуганы, если Джон вдруг станет дружелюбным и великодушным. Зрители яростно отвергли обожаемого Чаплина, как только он сыграл жену-убийцу в фильме «Месье Вердо». Вероятно, их реакция была бы иной, если бы эту роль сыграл Орс Уэллс актер, который написал ее для себя, и затем, оказавшись в немилости у голливудских воротил, продал Чаплину. Если бы Дикенсовский Скрудж был реальным лицом, то произошедшие с ним изменения спровоцировали бы странное и неожиданное поведение у некоторых лиц из его окружения. Забавно, что однажды Чаплин снял комедию о хаосе, который создает человек, ни с чем себе не отождествляющий, или у которого нет сущности, без чего немыслимы наши языковые программы, основанные на подлежащем сказуемом. Речь идет об огнях большого города. В этом фильме маленький бродяга встречает миллионера, в котором уживаются две совершенно разные личности. Щедрый сострадательный пьяница и жадный слегка параноидальный трезвый человек. Бродяга и все остальные персонажи вскоре начинают вести себя так, что это могло бы показаться клиническим сумасшествием, если бы мы не были посвящены в неизвестный им секрет. Переключение личности миллионера определяется химическими процессами, происходящими в его головном мозге. Российский мистик Гурджиев утверждал, что в каждом из нас уживаются разные личности. Сейчас эту поразительную идею разделяют многие ученые-психологи и нейробиологи. Как указывает Гурджеев, я, который усиленно трудится, кажется отличным от я, которая страстно и с наслаждением занимается любовью. А я, который иногда выходит из себя по незначительным поводам, кажется третьей личностью и так далее. И в этом нет ничего метафизического. Зафиксировать это позволяют даже энцефалограммы. Доктор Фрэнк Паттнам из Национального института здравоохранения обнаружил, что в экстремальных случаях множественной личности, а только такие случаи признает ортодоксальная психиатрия, каждый из личностей соответствует отдельный тип мозговых волн, как если бы исследователи переносили электроды с одного испытуемого на другого. Доктор Росси определяет эти отдельные личности как ситуативные информационные системы. В трезвом и пьяном состоянии мы не просто две разные личности, как у миллионера из фильма Чаплина. У нас разные информационные банки, разная память. Вот почему, протрезвев, многие не могут вспомнить, что творилось, когда они были пьяны, но чудом вспоминают все во время следующего опьянения. Еще чаще подобное возникает при употреблении ЛСД никто не в состоянии вспомнить богатство ощущений, доставляемых этим наркотикам, пока не будет принята следующая доза. Похоже, эмоциональные состояния — часть замкнутого причина следственного круга химических процессов головного мозга. Хотя сегодня в 1990 году наука еще не может утверждать, что одна часть круга может быть причиной остальных. Теперь понятно почему мы склонны вспоминать счастливые моменты жизни, когда счастливы, и несчастливые, когда расстроены. Личности или информационные системы, живущие в обычном человеке, делятся на четыре основные группы. Кроме того, у людей, которые занимаются тем или иным видом нейробиологического самоисследования, метапрограммирования, можно выделить еще четыре дополнительные группы. Группа 1. Оральная система биовыживания. Эта система, похоже, содержит в себе импринты и кондиционирования, относящиеся к раннему детству, а также основанный на них последующий опыт: Если напречь память, вы сможете вспомнить вкус ковра, ножки стула и даже земли в вазоне. Это знание относится к оральному этапу раннего детства, когда питание биологическое выживание нам обеспечивал материнский сосок. Поэтому и остальные предметы мы пытались оценивать, помещая их себе в рот. Немалая часть воспитания состоит в том, что родители ни на минуту не оставляют своего бесценного малыша без присмотра. И всякий раз, когда он пытается попробовать что-нибудь токсичное, кричат «Не смей совать это в рот!» Начиная с Теодора Адорна, 1940-е годы. Психологи, которые проводили обследования в больших группах, например, первокурсников колледжей, постоянно отмечали корреляцию между отвращением к иностранной или экзотической пище и фашистским типом личности. Это говорит о том, что существует целый поведенческо-понятийный комплекс, кластер, как говорят психологи, отвращение к новой пище, неприятие радикальных идей, расизм, национализм, сексизм, ксенофобия, консерватизм, фашистские идеологии. Этот кластер составляет хорошо известный F-диапазон. F означает фашизм. Если в личности можно выделить более двух упомянутых черт, с большой вероятностью можно предсказать появление всех остальных. Вероятно, это вызвано тем, что в системе биовыживания присутствует неофобический импринт. Чем дальше те, у кого он есть, удаляются в пространстве времени от мамочки и домашней пищи, тем в большей опасности они себя чувствуют. У тех же, кто любит экспериментировать с незнакомыми и экзотическими блюдами, присутствует неофилический импринт, который определяет их стремление исследовать мир во всех его проявлениях. Путешествовать, переезжать из города в город и из страны в страну. Изучать новое, играть с идеями, Они не строго придерживаться какой-либо одной статичной модели мира. Похоже, у некоторых людей на младенческом этапе развития мозга возникает импринт типа «Мамочка, забери меня домой», а у других противоположный импринт типа «Посмотрим, что там за горой», подталкивающий к поиску и изучению нового. Однако у большинства, по закону нормального распределения, Появляется импринт, находящийся где-то между этими двумя крайностями. В чем-то консервативный, в чем-то новаторский. Последующее обучение в основном будет пропускаться сквозь призму этих импринтов. Поэтому обычно, если людям с ярко выраженными неофобическими рефлексами удается избавиться от первоначального догматического семейного туннеля реальности, они принимают не менее догматический новый туннель реальности. Так, например, люди, воспитанные в католических семьях, редко становятся агностиками или эзотетиками. Они охотнее примыкают к догматическому атеизму или к какой-нибудь воинствующей атеистической религии вроде марксизма, объективизма или сайков. Так как механические и биохимические рефлексы на этом уровне невидимы и могут проявиться на вербальном уровне только в измененном состоянии сознания, под воздействием гипноза или некоторых наркотиков, установленная в младенчестве информационная система незаметно для сознательного эго управляет всеми более поздними информационными системами или личностями. В большинстве случаев самые счастливые или наиболее спокойные области младенческой системы биовыживания импринтированные безопасным пространством около мамочки можно вспомнить или заново ощутить только при помощи наркотиков, которые запускают неропередатчики, схожие с теми, что активизируются при кормлении грудью. Стремление вернуться в это состояние может привести либо к реимпринтированию с помощью йоги или боевых искусств, либо к поиску химических аналогов, что в конце концов приводит к употреблению опиатов, которые могут компенсировать беспокойные или несчастливые эгодистонические импринты. Оральная система биовыживания образует цепь обратной связи, которая объединяет рот, гипоталамус, нейропептидную систему, лимфу, кровь и так далее с иммунной системой. То, что в транзакционном анализе называется «игрой калекием, когда взрослый человек избегает ответственности путем ухода в хроническое заболевание, в большинстве случаев происходит бессознательно. В этой системе сценарий неудачника угнетает подсистемы, в том числе иммунную, что делает субъекта или жертву статистически более подверженным болезням. Подобным же образом сценарий победителя в этой цепи способствует долголетию, примером чему может служить жизнь Бертрана Рассела, писавшего философские труды и статьи в возрасте 99 лет. Джорджа Барнса, который до 100 лет занимался тремя карьерами, и других. Три карьеры – кино, радио и телевидение. Группа вторая – анальная территориальная система. Так как все млекопитающие метят свою территорию с собственными выделениями, стадия развития, на которой ребенок учится ходить, и связанные с ней процедуры приучения к туалету, закладывают в человеке систему территориальных синергетических импринтов и кондиционирований, то, что фрейдисты называют анальностью, садомазохизм. Те, у кого в этой системе закладывается импринт доминирования, всю свою жизнь стремятся к власти. Люди же с импринтом покорности тяготеют к первым и нуждаются в их руководстве. Фюрер, принцип Райха. Большинство людей пребывают между этими крайностями принимая мазохистскую позицию по отношению к тем, кто находится наверху, к правительству, квартирным хозяевам и так далее, и садистскую позицию по отношению к избранным жертвам, которые по определению находятся внизу, женам, детям, низшим расам, людям, живущим на пособия и так далее. У тех, чья жизнь сосредоточена на власти, информационная система «я» на этом уровне может функционировать как доминирующая «я» или нормальная личность. В других случаях это «я» остается латентным, проявляясь только в конфликтных ситуациях. Обычно оно проявляется во всей красе, когда достаточное количество алкоголя попадает в головной мозг и изменяет его привычные состояния. Анально-садистский словарь типичного алкоголика «Засунь себе это в Пошел ты в Мне на это на***! И так далее, как бы обобщая туалетные процедуры и свойственные млекопитающим привычки использовать экскременты в качестве территориальных сигналов. Сражайся или уходи. Люди говорят, он вел себя как малый ребенок или в тот вечер он был сам не свой. Эти замечания свидетельствуют о том, что в тот вечер младенческая информационная система данного человека. То есть анально-территориальные нейронные цепи млекопитающих временно завладела его мозгом. Незаурядные навыки активации этой системы имеют политики. Иногда им не составляет труда заставить целые толпы людей вести себя подобно маленьким легко возбудимым детям. Излюбленная схема активации, описанная Шекспиром в Генрихе V, пробудить солидарной звериной стаи, напав на чужую стаю. Как раз в то время, когда я искал современную иллюстрацию этой схемы, Джордж Буш, которого многие считали тряпкой, стал немыслимо популярен. Он просто вторгся в маленькую страну третьего мира, Панаму, и всего за неделю легко добился победы. Образ тряпки рассеялся за одну ночь. Любой альфа-самец в любой стае шимпанзе или горил, чувствуя, что его авторитет падает, поступил бы на его месте точно так же. Эта система обеспечивает обратную связь между мышцами, адреналином, таламусом головного мозга, анусом и гортанью. Раздувание тела и издавание шума – обычные сигналы доминирования у птиц, рептилий, млекопитающих и политиков. Гораздо больше вы узнаете об этом, если изучите речи Гитлера и Рейгана, или просто понаблюдаете за двумя утками, которые спорят за территорию в пруду. И наоборот. Сжатие тела и глухое бормотание или полное молчание. Обычный рефлекс покорности. Отползание с поджатым хвостом – собачий рефлекс покорности. Мало чем отличается от языка движения клерка, который позволил себе не согласиться с начальником и получил в ответ сигнал доминирования. Раздувание тела и вой. Эго или я, которое определяет эта система, похоже более свойственным млекопитающим. Эволюционно оно более развито, чем быстрые рефлексы рептилий, которые свойственны я, действующему в оральной системе биовыживания. Тем не менее, как только возникает настоящая опасность, угроза жизни, а не статусу, личность сжимается в примитивное я биовыживания. Эта разница между маммальной стратегией и рептильным рефлексом объясняет, почему в анальной территориальной системе Больше времени, чем в оральной системе биовыживания. Маммальный, то есть присущим млекопитающим. От латинского маммалия млекопитающая В более поздней маммальной системе сигналы власти изучаются медленно. В более же ранней рептильной системе атаковать или удирать нужно мгновенно. Группа третья. Семантическая время связывающая система. После того, как ребенок знакомится с языком, то есть узнает, что племенные правила игры снабжают поток опыта ярлыками и метками, импринтируется и кондиционируется новая информационная система, которая затем растет и развивается всю жизнь. Эта система позволяет мне получать сигналы, посланные тысячи лет назад Сократом или Конфуцием. Она также позволяет мне посылать сигналы, которые если повезет будут приняты в будущем, две с половиной тысячи лет спустя. Это время, связывающее функции символизма, дает человеку возможность, которой нет у большинства животных, кроме, возможно, китообразных. Возможность использовать накопленный за долгое время опыт. Но также заставляет его страдать от проблем, которые существуют только на лингвистическом уровне. С помощью символизма мы можем создавать или изучать математические системы, которые позволяют предсказывать поведение физических систем задолго до того, как у нас появятся инструменты для измерения этих систем. Подобно тому, как Эйнштейн предсказал, что одни и те же часы в космосе и на Земле будут показывать разное время. Мы даже можем строить сложные машины, которые работают на нас. По крайней мере, большую часть времени. Символизм дает также возможность писать столь глубокие послания, что никто не может понять их полностью, хотя все соглашаются, что в них сокрыта важная информация. Пример – Девятая симфония Бетховена. Он также позволяет нам создавать бессмысленную метафизику и странные петли, настолько непонятные, что общество начинает бить тревогу и либо сажает нас под замок, либо настаивает на нашем лечении. При помощи этих непонятных символов мы можем даже заставить массу людей поверить в наш бред и уничтожить 6 миллионов козлов отпущения. Случай Гитлера. Или выстроить всех в ряд и напоить коктейлем с санидом Случай Джима Джонса. Или реализовать любой другой идиотизм. Джим Джонс. Руководитель секты Храм Народов, члены которой совершили массовое самоубийство в Гаяне, В 1978 году. Если импринты первых двух информационных систем разделяют нас на две большие группы – консерваторов и пионеров, ведущих и ведомых, и так далее, то семантическая система делает возможной дальнейшую дифференциацию, наделяя человечество большим числом племенных отличительных качеств, как полезных, так и вредных, чем имеется у любого другого класса животных. Все мы живем отнюдь не в одной вселенной. Миллионы людей живут во вселенной Ислама и едва понимают людей, живущих в христианской вселенной. Миллионы живут в марксистской вселенной. Большинство американцев счастливо живут в смешанной вселенной капитализма XIX века и христианства XIII века. Наша литературная интеллигенция живет во фридиско-марксистской вселенной начала XX века. И лишь немногие хорошо информированные ученые действительно живут во вселенной 1997 года. И так далее. Разрабатывая и развивая свою эмическую реальность или туннель реальности, человек может достичь высшей степени творчества, когда он начинает изобретать совершенно новую и индивидуализированную фразеологию бытия в целом. Эти великие творцы либо получают Нобелевскую премию, в области искусства или науки, либо попадают в психиатрические лечебницы, в зависимости от того, насколько умело они продают свое видение остальным. Некоторые сначала попадают в сумасшедший дом, а уж потом получают всеобщее признание как великие пионеры науки. Например, Земельвайс, врач, который впервые предложил акушерам мыть руки перед операцией. По странному стечению обстоятельств, Эзра Паунт получил награду библиотеки Конгресса за лучшее стихотворное произведение 1948 года. А тем временем правительственные психиатры настаивали на его сумасшествии. Семантическое время связывающая система создает обратную связь между вербальным левым полушарием головного мозга, гортанью, правой рукой, которая манипулирует миром и проверяет точность карт или представлений, и глазами которые читают слова и рассматривают окружающий мир. Я, существующий в этой системе, имеет больше времени, чем я в мамальной территориальной системе млекопитающих или рептильной системе биовыживания. В самом деле, оно может размышлять о времени или о других словах и придумывать философии о мирах без времени, трехмерном времени, Успенский, измерениях с бесконечным временем, Дан, и тому подобным, Оно может придумывать новые гештальты, производящие квантовые скачки в банках социальной информации, но может также бесконечно барахтаться в полной бессмыслице. Как импринт ума, так и импринт тупости обычно действуют в этой системе всю жизнь. Последующие кондиционирование и обучение осуществляются над параметрами смышленого «хорошая речь – ясное мышление», либо «глупого – плохая речь – бессмыслие». Я. Группа 4. Социополовая система. По достижении половой зрелости ДНК человека высвобождает молекулы-посланники РНК, которые извещают все подсистемы, что настал брачный период. Во время этого процесса полностью преображается тело, а также изменяется нервная система, сознание. Появляется новое я. Как правило, Импринты и генетика играют основную роль, а кондиционирование и обучение модифицируют, но при этом редко радикально изменяют генетика импринтные императивы. Если окружение формирует у человека сексуально-позитивный импринт, его взрослая сексуальность будет иметь радостный и даже трансцендентный характер. Если же окружение формирует у него сексуально-негативный импринт, сексуальность навсегда останется для него беспокойной и проблематичной. Цепи социополовой системы проходят через переднюю часть головного мозга, через гормональную и нейропептидную систему в гениталии, грудь и руки, цепи объятий, прижиманий, полового акта. Хороший сексуальный импринт создает архетипические ясные глаза и густые волосы, тогда как плохой импринт, проявляется в напряженной или отрешенной внешности. Если сексуальный импринт не несет сильных негативных компонентов, ям или эго, в этой системе легко обучается взрослым правилам игры, цивилизованным нормам, этике. Когда же в импринте есть негативные или извращенные компоненты, взрослые правила игры никак не принимаются. В результате, кристаллизируется личность вне закона. Насильник – уголовник с архетипической татуировкой, рожденный проигрывать. Либо возникает дуализм типа Джекил Хайд. Яркий пример такого дуализма – секс секс-негативные телевизионные проповедники, которых то и дело застают за весьма извращенными сексуальными играми. Какая бы система не доминировала в определенное время, она всегда проявляется в качестве эго или я. Это справедливо в двух смыслах. А. Человек, который познакомился с мистером А, когда у того доминировала оральное подчиняющееся я, запомнит его именно таким. Тот же, кто познакомится с мистером А, когда у того будет доминировать семантическое и рациональное я, запомнит его как человека совершенно другого типа. И так далее. Б. Ситуативные информационные системы, о чем говорилось ранее, действуют следующим образом. Если одно из «я» доминирует, вы, как ни странно, напрочь забываете другие «я» и действуете так, словно головной мозг способен черпать информацию только из банка доминирующего в данное время «я». Так, например, если вы напуганы до младенческих оральных состояний, вы можете подумать. «Я всегда был слабаком, совершенно забывая, что было, когда в вас преобладал анальный доминатор, или вашим мозгом управляли семантические или сексуальные импринты», и так далее. Данный анализ во многом опирается на книгу доктора Тимоти Лерием «Инфопсихология». Более подробно и менее технически, чем у доктора Лерия, этот вопрос рассмотрен в моей книге «Прометей восставший». Но если в нас множество потенциальных «я» вместо одного цельного сущностного «я» аристотелевской философии, и если каждое из этих «я» выступает в роли наблюдателя, который создает туннель реальности, представляющий целый отдельный мир, для тех, кто не знаком с трансакционной или квантовой психологией, каждый раз, когда внешний или внутренний спусковой механизм вызывает в нас квантовый скачок из одного «я» в другое, Окружающий мир меняется. Это объясняет, почему сегодня Мэри может искренне сказать, что все меня дразнят. А завтра, не менее искренне, все меня любят и помогают мне. Почему в один момент Джон может думать «вокруг одни ублюдки», а в следующий «мне их всех жаль, они так страдают». Все люди живут в разных умвельт, имических реальностях и каждое «я» отдельного человека также живет в отдельном туннеле реальности. Число миров, которые воспринимают люди, отнюдь не равно числу людей. Оно превышает его в несколько раз. Поэтому кажется чудом, что люди до сих пор способны общаться друг с другом. Квантовая механика утверждает, что сколько бы вы ни измеряли электрон, каждый раз он будет принимать новую сущность. Или, точнее говоря, у него вообще нет сущности. Точно так же нейробиология утверждает, что если вы встретите Мэри во вторник, то ее личность может отличаться от личности той Мэри, которую вы встретили в понедельник. Или, как заметили буддисты задолго до появления нейробиологии, у Мэри вообще нет сущности. Как мы уже заметили в начале, утверждение, что существование предшествует сущности, или что у нас вовсе нет сущности, краеугольный камень экзистенционализма. Подобно электронам, мы перескакиваем из одной информационной системы в другую. И только те из нас, кто не слишком присматривается, верят, что во всех превращениях сохраняется единственная сущность. Упражнение. Упражнение первое. Оказывается, Джон Эдгар Гувер более 50 лет возглавлявший американскую тайную полицию, вел жизнь активного гомосексуалиста. Он собирал сведения о сексуальном поведении политиков, бизнесменов, известных киноактеров и всех тех, кто мог повредить его карьере или помочь продвигаться по служебной лестнице, и использовал эти досье для шантажа. На основе приведенного ранее анализа Попробуйте представить импринтированные и кондиционированные я мистера Гувера. Упражнение второе. Проделайте то же самое на примере Иисуса Христа. Упражнение третье. Затем на примере Томаса Джефферсона. Упражнение четвертое. Выберите любого человека, которого видите ежедневно, но который не бывает в вашей группе. Внимательно проанализируйте его и определите, какие я проявляются в нем чаще всего, как часто это происходит и какое из этих я, если это заметно, доминирует большую часть времени. Упражнение пятое. Это, по-моему, самое сложное упражнение в книге, но попробовать его сделать все же стоит. Понаблюдайте за собой неделю и постарайтесь увидеть, Какие я проявляются у вас наиболее часто? Кажется ли одно из них доминирующим и так далее?